Глава 4. Великий князь Василий Ярославич 1272-1276 годы Спор о новогородском княжении Моголы идут на Литву. Прусы с лониями и в Гродне. Кончина Василия. Собор. Меньший брат Ярославов. Василий Костромской, наследовал престол великого княжения и немедленно отправил послов в Новгород, куда вместе с ними прибыли и Дмитриевы. Те и другие остановились на дворе Ярослава. Те и другие ходатайствовали за своего князя, ибо и Василий, и Дмитрий Александрович желали присвоить себе Новгород, избыточный, сильный, и менее других областей, угнетенный игом татарским. Дмитрий надеялся на славу мужества, изъявленного им в битве Роковорской, и еще более на память отца, героя Невского. А Василий, на услугу, недавно оказанную им в Орде Нову Городу, посадник Павша, взял сторону первого, и сын Александров, признанный князем Новогородским, спешил в сию столицу. Василий Светов о том послал вслед за ним воеводу, чтобы схватить его на пути, а сам хотел взять Переславль, но обратился с войском к Торшку. И заняв сей город, оставил там своего наместника или тюна. Князь Тверской Святослав Ярославич Помогая дяде, опустошал между тем берега Волги, Бежецк, Волок, надлежало прибегнуть к мечу или к договорам. Новогородцы хотели употребить оба средства и, собрав войско, послали бояр к Великому князю, чтобы укротить его гнев словами мирными. Но Василий, приняв послов с отменною честью, не согласился на мир, и Дмитрий с сильными полками выступил к Твери зимою. Вдруг сделалась перемена. «Дружба великого князя для нас необходима», — думали многие новогородцы. «Купцов наших грабят теперь в земле Суздальской. Мы лишены подвозов и терпим нужду в хлебе. Не лучше ли вместо кровопролития исполнить желание Василия его Согласно с народную пользою. Сие мнение было, наконец, всеми одобрено. Остановясь в Торжке, войско не хотело идти далее, сам Дмитрий не противился общей воле и дружелюбно расстался с новогородцами, которые, сменив верного ему посадника Павшу, объявили Василия своим правителем. Таким образом, великий князь достиг цели — Приехал в Новгород и в знак миролюбия, забыв недоброжелательство боярина Павши, согласился, чтобы народ возвратил ему сан посадника. Сей чиновник ушел было из Торжка к Димитрию, но, боясь на старости лет остаться изгнанником, прибегнул к Василиеву великодушию и до кончины своей пользовался любовью сограждан, 1275 год. Через два года, спокойная для России, великий князь отправился к хану. В сие время моголы ходили на Литву, приглашенные к тому Львом Галицким. Преемник Шварнов, свирепый Тройден, несколько лет быв союзником Данииловых сыновей, нечаянно взял Дрогичин и безжалостно умертвил большую часть жителей, лев, озлобленный его вероломством, обратился к хану Мангу Тимуру, желая истреблять врагов врагами. Глеб Смоленский и Роман Михайлович Брянский, тесть сына Василькова Иоанна Владимира, соединились с татарами долго терпев набеги литовцев, которые опустошили за Днепром самые отдаленные места Черниговского княжества, но сей поход имел для России более вредных следствий, нежели благоприятных, ибо князья поссорились между собою и, взяв одно предместие Новогродка, не захотели идти далее в Литву. А моголы... На возвратном пути разорили множество наших сел, под именем друзей отнимая у земледельцев скот, имение, одежду. «Дружба с неверными, — говорит летописец, — не лучше брани, и сей случай да будет примером для потомства». Оставленные союзниками, князья Галицкие взяли в Литве два города — Турийск на берегу Немана — И Ислонием, где жили прусы, которые искали там убежище от притеснений немецкого ордена, Тройден населил ими и Гродно. Хотя Лев и Владимир, сын Васильков, заключили было мир с Тройденом, но гордый Ногай, недовольный худым успехом могольского оружия в литовской земле, прислал новую рать в Галицию и велел им идти с нею против Литвы. Они повиновались. Моголы осаждали Новогродок, россияне — Гродно, но те и другие взяли единственно добычу в окрестностях, потеряв много людей. Гродненские прусы в особенности бились мужественно и в нечаянном нападении пленили лучших бояр Галицких. Однако же должны были освободить их, когда россияне, овладев главную башнею крепости — предложили честный мир жителям. Великий князь по возвращении из Орды представился в Костроме в 1276 году на 40-м году от рождения горести князей и народа, чтивших в нем государя умного и добродушного. В его время чиновники Могольские сделали вторично общую перепись людям во всех российских областях для платежа дани, и народ, уже начиная привыкать к рабству, сносил терпеливо свое уничижение. Главным достопамятностям Василиева княжения принадлежит собор, бывший в 1274 году, когда митрополит Кирилл приехал из Киева во Владимир с архимандритом Печерской лавры Серапионом чтобы посвятить его там в епископы. Кирилл, знаменитый миротворец князей и друг Отечества, сведов о многих беспорядках в делах церковных, ревностно желал исправить их и созвал для того епископов во Владимир, Долмата Новогородского, Игнатия Ростовского, Феогноста Переяславского или Сарского, Симеона Полоцкого и, рассуждав с ними, издал церковные правила, коих почти современный хоратейный список находится в синодальной библиотеке. «До ныне, — пишет митрополит, — уставы церковные были омрачены облаком еллинской мудрости, ныне же предлагаются ясно, и неведение да не будет извинением. Уклоняясь от истинных правил христианства — Какое мы видели следствие? Не рассеял ли нас Бог по лицу земли? Не взяты ли грады наши? Не истреблены ли князи острием меча? Не отведены ли в плен семейства? Не опустошены ли церкви? Не томимся ли ежедневно отыга безбожных и нечестивых врагов? Все казнь за нарушение уставов в церкви уверенный, что нравственность мирян во многом зависит от нравов духовенства. Кирилл повелевает давать священный сан единственно людям непорочным, коих жизни дела известны от самого детства. Соседи и знакомые должны засвидетельствовать их честность, трезвость, добрые склонности. Житель иной области, следственно неизвестный в той епархии, раб неосвобожденный, гражданин не платящий дани, господин жестокий, ротник или многоклянущийся лжесвидетель, убийца, хотя и принужденный, мздоимец, безграмотный, незаконно женатый, отчуждаются от сего сана. Иерею надлежит иметь тридцать лет от рождения, диакону двадцать Епископам строго запрещается брать с них деньги за поставление, кроме определенных митрополитам, семи гривен для крилошан. Всякая мзда, так называемая посошная и другие, отменены. Далее сказано. Мы сведали, что некоторые иереи в странах новогородских от Пасхи до недели всех святых Празднуют только и веселятся, не крестят никого и не отправляют службы божественной. Такие да исправятся или да будут извержены. Един достойный пастырь лучше тысячи беззаконных. Известно нам также, что многие люди держатся древних языческих обыкновений, сходятся в святые праздники на какие-то бесовские игрища, Криком и свистом сзывают подобных себе пьяниц и бьются дрекольем до самой смерти, снимая с убитых одежду. Отныне кто не пристанет тешить дьявола такими гнусными забавами, да будет отлучен от церквей божиих, да не приемлют от него никаких приношений, то есть ни просфор, ни кутьи, ни свеч. Когда же умрет, да не отправляют по нем божественной службы» и тело его долежит далеко от святых храмов. В числе многих обыкновений, противных уставам церковным, Кирилл осуждает обливание при крещении, говоря, что оно беззаконно и что крестимый должен быть всегда погружаем в сосуде особенном. Таким образом, приписывая государственное бедствие разврату народа и заблуждением духовенства, Сей митрополит хотел искоренить оные мерами, согласными с образом мысли своего века.